Глава 17 «Такие вот дела» Грейс «Пока мы идём к пляжу, ветер усиливается. Теперь океан находится прямо перед нами, и я вижу, как вздымаются волны, как с каждой секундой они разбиваются о берег всё громче и чаще. У меня сжимается сердце, натягиваются нервы, но я делаю глубокий вдох — и пытаюсь не обращать на это внимания. Хадсон спрашивает. «А что случилось с Лили?» Я вздыхаю. Она умерла от рака полтора года назад. Ей было девять лет, и больше всего на свете она любила овсяное печенье с изюмом, которое печёт мисс Велма. Когда она стала совсем плоха, она соглашалась есть только их. Хадсон смотрит на море, и на его лице ходят желваки. Не знаю, удивительно это или ужасно. Да, я издаю слабый смешок. Я тоже не знаю, но думаю, что скорее удивительно, потому что она была удивительной девочкой. Всегда оставалась веселой, как бы плохо ей ни было от химиотерапии, и какую бы она ни испытывала боль. «Ты знала её?» На его лице написано удивление. Только благодаря тому, что её мать очень часто приводила её в этот магазин. Они садились за угловой столик, и Лили раскрашивала свои рисунки, пока мисс Велма пекла для неё партию овсяного печенья с изюмом. Я невольно улыбаюсь, вспомнив, как старательно Лили раскрашивала. Когда я вырасту, Грейс, я стану художницей, такой же, как те, чьи картины висят в галерее мистера Родни. Не сомневаюсь, Лили, ты рисуешь самые потрясающие цветы, которые я когда-либо видела. Это потому что я сама цветок, я Лилия. Самый красивый цветок. Так говорит мама. Твоя мама абсолютно права. Мне вспоминается отрывок одного из наших последних разговоров, и я с усилием сглатываю. Хатсон не спрашивает меня, о чём я думаю, но, наверное, это и так очевидно. Он перекладывает коробку с печеньем в ту руку, которая дальше от меня, и немного ускоряет шаг. Эй, нам надо съесть по печенью, прежде чем мы дойдём до воды, говорю я ему стараясь не отставать, хотя мои ноги и короче. Такова традиция. «Я подумал, что тебе не захочется их есть после того, что ты мне рассказала», — отвечает он. «Должно быть, он замечает, что мне трудно не отставать от него, потому что снова начинает идти медленнее». «Ты не ошибся», — подтверждаю я. «Но мы должны съесть по печенью». Он поднимает бровь. «Традиция есть традиция?» «Вот именно», — я улыбаюсь ему. Судя по его виду, ему хочется возразить, но в конечном итоге он просто кивает, а затем открывает коробку с печеньем. «Я беру несколько овсяных печеней, лежащих сверху, протягиваю ему одно из них и говорю. «Залили?» «Залили», — повторяет он, — и мы откусываем по кусочку. Я никогда не была любительницей овсяного печенья с изюмом, но всё равно съедаю по одному такому каждый раз, когда оказываюсь в магазинчике мисс Велмы. За Лили. За мою мать, которая тоже любила овсяное печенье с изюмом. За моего отца, который их терпеть не мог, но всё равно ел, потому что знал, что мама не станет печь для себя одной. Мне их так не хватает. Это странно. Вные дни я просыпаюсь, и мне начинает казаться, что всё не так уж ужасно. Но почему-то получается, что эти дни хуже, чем те, которые начинаются скверно. Потому что в такие дни всё поначалу идёт нормально. Я занимаюсь своими привычными делами. Но затем что-то вдруг пробуждает во мне воспоминания, а я к этому не готова. И тогда я снова чувствую себя раздавленной горем. Как сейчас, когда оно снова сокрушает меня. «Эй, что с тобой?» — спрашивает Хадсон и протягивает руку, будто желая утешить меня или поддержать. Я инстинктивно отшатываюсь и напоминаю себе, что хотя сейчас он и ведёт себя мило, Это не значит, что он не социопат, убийца, чудовище. «Ничего, я в порядке», — говорю я, прогнав остатки своей печали, потому что не могу позволить себе быть уязвимой. Только не сейчас и не перед ним. «Давай просто съедим печенье». Чтобы доказать серьезность своего намерения, я откусываю большой кусок овсяного печенья и старательно жую его, делая вид, будто на вкус оно не похоже на опилки. Хадсон ничего не говорит, а только смотрит на меня серьёзными глазами и тоже откусывает кусок печенья. Несколько секунд он жуёт, затем его лицо озаряет сияющая улыбка. ного это и правда очень вкусно!» «Тебе надо попробовать шоколадное печенье», Замечаю я, наконец заставив себя проглотить печенье, которое, я кажется, жевала целую вечность. «Непременно», — отзывается он и берет из коробки мое любимое печенье. Он с воодушевлением откусывает его, его глаза широко раскрываются, когда он ощущает на языке это совершенное сочетание выпечки и шоколада. «Это потрясающе!» договариваю я, восхитительно. Это само совершенство. Точно, соглашается он. Всё это вместе взятое и ещё лучше. Он улыбается мне, прежде чем откусить ещё один кусочек печенья. И сейчас, когда нас обдувает ветер, впервые взъерошив его идеальный помпадур, он выглядит не так, как обычно. Он кажется моложе. Счастливее, уязвимее. Возможно, именно поэтому всё во мне вдруг замирает, и на краю моего сознания начинают возникать вопросы. «Погоди», — бормочу я, — когда то, что я узнала в Кэтмере, начинает просачиваться сквозь все эти эмоции, которые охватили меня, потому что здесь я дома. «Как ты можешь есть это печенье?» — спрашиваю я. Как-то раз Джексон съел при мне клубнику и потом сказал, что его тошнило. «Как же ты можешь стоять здесь, как ни в чем не бывало, съев два огромных печенья?» Хатсон не отвечает. Вместо этого он просто смотрит на меня, и радость уходит из его глаз, сменяясь настороженностью, судя которой я не понимаю но потом до меня вдруг доходит всё это не настоящее шепчу я и меня захлёстывает ужас это просто ещё одна уловка да ещё один способ который ты используешь чтобы это не уловка перебивает меня хатсон его голос звучит странно почти умоляюще и возможно я бы смогла сосредоточиться на этой детали Если бы магазинчик мисс Велма не мерцал за нами, как сломавшийся роутер. На мгновение рёв океана в моих ушах становится громче. Теперь он так громок, что, кажется, волны вот-вот обрушатся на нас. Но когда я напрягаюсь, готовясь промокнуть, рёв стихает, превратившись в ничто. Как и печенье в моей руке. Как и мисс Велма как всё и вся, за исключением Хатсона и меня. Хуже того, мы снова оказываемся в темноте. Во всяком случае, пока Хатсон не щелкает выключателем и не загорается свет. Даже до того, как мои глаза успевают привыкнуть к свету, я понимаю, где мы. И, наконец, осознаю, что произошло. Это же было всего лишь воспоминание, да? Спрашиваю я его. Сейчас это не обвинение, а просто констатация факта. Ты каким-то образом проник в мою голову и украл у меня воспоминания. Я не проникал в твою голову, Грейс, и ничего не крал. Ты отдала мне его сама. Эти слова действуют на меня, как спичка, поднесённая к бензину. И по моей коже пробегает огонь, Он пронизывает мое тело, наполняет меня всю, так что я уже не чувствую ничего, кроме жгучей ярости. «Я бы ни за что этого не сделала», — рявкаю я. «Я бы никогда не отдала тебе то, что для меня так ценно». «Да ну!» — его глаза превращаются в узкие щелки. «Это почему же? Потому что я этого не достоин? Потому что ты мой...» Я запинаюсь, прежде чем успеваю произнести слово «враг». Не потому, что это не так. Не потому, что он мне не враг, хотя на несколько минут я об этом и забыла. А потому, что это слово звучит старомодно и мелодраматично, а эмоции, бушующие во мне, отнюдь не таковы. Но, похоже, мне нет нужды произносить это слово, поскольку он и так знает, о чём я думаю. Это написано у него на лице, даже до того, как он говорит. «Я тебе не враг. Мне казалось, что ты уже поняла, что мы в этом вместе». «Да ну? Вместе? И потому ты считаешь, что нет ничего страшного в том, чтобы копаться в моём телефоне и красть глубоко личные воспоминания из моей головы, потому что мы в этом вместе?» «Я ничего не крал из твоей головы», — повторяет он. «Я вообще не понимаю, о чём ты». «В самом деле?» Он вскидывает бровь, прислоняясь плечом к стене и сложив руки на груди. «Потому что сам я уверен, что всё ты понимаешь». «Это абсурд», — говорю я. «Как я могла?» «Но тут я опять запинаюсь, потому что фрагменты, рассыпанные во мне», начинает мало-помалу складываться в единую картину, единственную, которая имеет смысл. Меня охватывает ужас. «Ты можешь видеть мои воспоминания, потому что всё это нереально. Ты можешь видеть то, что находится в моей голове, потому что на самом деле всё это...» Я обвожу комнату взмахом руки. Не существует. Но Хатсон качает головой. «Это реально, Грейс. Просто не в том смысле, к которому ты привыкла. Но я уже провалилась в кроличью нору и не могу сосредоточиться на чём-то из того, что он говорит. Я слишком глубоко погружена в личный кошмар, чтобы подумать о чём-то кроме правды, которая сияет внутри меня, как свет путеводного маяка». Я знаю, что он говорил мне это и прежде. Говорил несколько раз, но тогда я ему не верила. С какой стати? Но теперь я не могу не видеть, что это правда, что так оно и есть. И мне становится страшно, чертовски страшно. Если прятать голову в песок, это не решит проблему и совершенно точно не поможет нам с Хадсоном выбраться из этой чертовой передряги моего авторства». Но, может быть, если об этом поговорить, это поможет делу. «Решайте задачу», — бывало говорил нам в 10 классе наш учитель алгебры. «Вам необходимо изучить ту информацию, которая у вас есть, и сделать так, чтобы она привела вас к правильному решению. Я могу читать твои дневники, потому что каким-то образом ты заперт в моей голове». Мне тяжело это говорить, очень тяжело. И от этих слов всё внутри меня дрожит. Я могу читать твои дневники, но не твои мысли. Но сам ты знаешь, что думаю я, и можешь видеть мои воспоминания. Я снова оглядываюсь по сторонам, оглядываю комнату, которая скорее принадлежит ему, чем мне. Эту комнату создал ты. «Но контролировать ее могу я, а значит...» Но Хатсон в ответ даже не моргает. Вместо этого он поднимает брови и ждет, чтобы я продолжила. И ждет, и ждет, и ждет. Между нами повисает напряженное молчание. Но сейчас я в кое то веки не считаю себя обязанной нарушить его первой ведь я все еще потрясена значением того, что, наконец, была вынуждена принять. Поэтому я жду, пока Хадсон не вздыхает с видом учителя, пытающегося заставить несговорчивого ученика дать правильный ответ. «Значит, что?» — спрашивает он. «Я никогда не считала себя избалованной, но, возможно, эти несколько дней — вела себя именно так. Я возвращаюсь мысленно к записи в его дневнике, к тому маленькому мальчику, который был полон такой решимости быть справедливым со всеми, с братом, с наставником, со своим народом. Я не знаю, когда всё пошло наперекосяк. Я не знаю, как и когда этот искренний маленький мальчик превратился в парня, который мог заставлять людей убивать друг друга, просто что-то нашептывая им. Но я знаю, что где-то, глубоко-глубоко внутри теперешнего Хатсона, этот маленький мальчик все еще жив, он все еще существует. Я видела его вчера вечером, хотя и всего лишь на мгновение, когда пыталась подлатать его спину. И видела еще раз сегодня, когда он стоял рядом с магазинчиком «Мисс Велме» и овсяное печенье с изюмом, от которого в реальном мире ему должно было стать плохо. И если в те моменты этот мальчик был там, он, вероятно, никуда не девается и в остальное время. Как сейчас, когда он смотрит на меня своими синими-синими глазами, ожидая, когда я пойму, что к чему. Ожидая, когда я совершу то, что называется прыжком веры, при том гигантским. И хотя о таком прыжке речь не идёт, ведь передо мной как-никак Хатсон Вега, я решаю, что, быть может, быть может, я могу сделать маленький прыжочек. Поэтому я делаю глубокий вдох и медленный выдох и разжимаю кулаки. Я заглядываю глубоко в себя и говорю то, чего никогда от себя не ожидала. Не ожидала, что я когда-нибудь это скажу, ведь я боюсь этого больше всего на свете. Я в самом деле хочу выбраться отсюда. И насколько я понимаю, достичь этого можно только в том случае, если мы будем работать вместе. Хатсон улыбается, и широкая улыбка преображает всё его лицо Я думал, что ты никогда этого не скажешь